С той минуты Сэму начало казаться, что Горлум снова переменился. Он стал еще льстивее и подобострастнее прежнего, но в глазах все чаще появлялся странный блеск, особенно когда он глядел на Фроду, и возвращалась прежняя манера говорить. Были у Сэма и другие тревоги. Фродо все сильнее уставал. Он не жаловался, он вообще теперь почти не говорил, но вид у него был такой, словно он нес на плечах тяжесть, возрастающую с каждым шагом. Он двигался так медленно, что Сэму часто приходилось останавливать горлума, поджидая друга. С каждым шагом, приближавшим его к воротам Мордора, Фродо чувствовал, как кольцо у него на шее становится все тяжелее и тянет вниз. Но еще мучительнее было Око. Нарастающее ощущение злобной воли, стремящейся заглянуть ему прямо в душу и овладеть ею. Фродо ясно чувствовал, где средоточие этой воли. Так человек даже с закрытыми глазами знает, с какой стороны светит солнце. Он шел навстречу этой силе, и она ослепляла его. Горлум тоже испытывал нечто похожее, но что творилось в его жалкой душонке, где сталкивалась воля темного владыки, желание вернуть кольцо и власть клятвы, вырванной у него под угрозой, Этого хоббиты даже не пытались представить. Каждому хватало своих мрачных мыслей. Теперь Сэм шел последним, следя за каждым движением Фродо, готовый в любой миг подхватить и поддержать друга. Рассвело, и хоббиты с удивлением увидели, как приблизились зловещие горы. Воздух стал холоднее и прозрачнее, стены Мордора уже не казались далекой туманной угрозой. Они вздымались черными башнями над мрачной пустыней. Болота кончились безжизненными торфяниками и растрескавшимся высохшим илом. Дальше, до самых сауроновых ворот, лежала голая каменистая пустошь. Хоббиты скорчились под большим камнем, переждая серый дневной свет и крылатый ужас. Дальнейший путь запомнился плохо, растущий страх застил память. Еще две ночи пробирались они по этим землям. Воздух стал горьким, от него, как от дыма, першило в горле и перехватывало дыхание. Занимался пятый день с тех пор, как они повстречались с Горломом. Прямо перед ними встала Черная гора. Вершина ее, окутанная клубами дыма, достигала низких туч. До ближайшего гребня оставалось миль двенадцать, не больше. Фродо озирался в тревоге. Даже на гиблых болотах была какая-то зелень, чувствовалась болезненная тень весны. Здесь не росло ничего, ни лишайников, ни плесени. Воронки и впадины были заполнены лишь пеплом да забучими песками. Тут и там высились груды шлака и камней, опаленных огнем и покрытых ядовитыми пятнами. Они походили на какие-то отвратительные надгробья, на вечный памятник мрачным трудам рабов Мордора. «Эта оскверненная, изуродованная земля никогда не залечит раны, разве что Великое море омоет ее живой водой». «Мне плохо», — пожаловался Сэм. Фродо не шевельнулся. Происходящее походило на кошмарный сон, из которого никак не удается выбраться. Утренний свет все шире разливался по зловещей пустыне, а они все не могли набраться храбрости пересечь ее. Даже свет казался враждебным. Он открывал их глазам Мордора, словно подчеркивая полную беспомощность.